Глава одиннадцатая Мы славно поужинали. Еда была вкусной, постель мягкой. И я уже собиралась лечь, Когда за дверью послышались голоса. Кто-то громко возмущался. А затем в комнату проскользнул парнишка. Высокий, симпатичный, Как любила говаривать моя нянюшка, Кровь с молоком. Глазища огромные, синие, Волосы пшеничные. Картинка о ней, юноша. «Добрый вечер!» кивнула ему, и парень вдруг пошел красными пятнами и пробормотал что-то невразумительное. — Он болен, что ли? — спросила у Ромашки. — Нет! — с непонятным смешком ответил тот. — Здравствуйте, князь Листвина велиславий. Князь Листвина? Этот юноша? Я уставилась на гостя с еще большим вниманием, а Ромашка и вовсе звонко рассмеялся. — Расслабься, Слав! — сказал он. «Моя подруга не собиралась тебя смущать. Она шутит». Князь как-то неловко кивнул. «Здравствуй, Ромаш!» Наконец произнес он достаточно разборчиво. «Давно не виделись». «Давненько», — согласился Ромашка. «Лет восемь будет, да? Тебе пятнадцать было». «Восемь», — отозвался Слав, не глядя на меня. «Вы тогда с отцом приезжали матушку мою лечить? Кстати, как здоровье матушки? «Цветет и здравствует», — вздохнул Велиславий, А я удивилась, что могли лечить два некроманта. «Нецелитель ведь?» «Или тоже одержимость каким-то духом?» «Как сестрицы?» — продолжал расспрашивать Ромашка. А Слав и вовсе судорожно вздохнул. Показалось, что он сейчас рухнет на пол без чувств. «Две замужем, три нет», — ответил князь. «Ромаш, ты случайно жениться не надумал?» Виланья еще тогда на тебя глаз положила. Увезешь ее в столицу. Сестры старшие? Уточнила я. А князь горестно кивнул. Сам почему до сих пор не женился? Поинтересовался Ромашка, проигнорировав интересное предложение. Невесты отказывают. Еще более стушевался Слав. Как это отказывают? Я уставилась на князя. Не парень ведь, картинка. Куда они смотрят? «Хотя, может, он изверг какой?» «Простите», — пролепетал Велислав и снова покраснел, а затем развернулся к Ромашке. Видимо, с ним ему было легче говорить. «Сами видите, не умею я с девушками. Только рядом окажусь и запинаться начинаю. Или вовсе веду себя, как дурак». «С такой ордой сестрец неудивительно», — присвистнул Ромашка. «Хорошо, хоть вообще о женитьбе думаешь». И сколько невест тебе уже отказали?» «Пять», — горестно вздохнул Слав. «Вроде бы и любые они мне, и красивые, и умные. А я ими слова сказать не могу. С одной подружились, правда. Но она сразу заявила, замуж не зови. Мужик, ты хороший, а муж будешь плохой. Лучше будем дружить письмами». А тут весь дворец гудит, что Итан невесту привез. Я и решил взглянуть одним глазком. «Князь я или нет?» Ромашка рассмеялся и похлопал давнего знакомого по плечу, а я втайне посочувствовала князю. «Жаль, любезной Велиславии, сказала ему, пусть и приврала немного, — что уже завтра Итан собирается Ромашку отвезти в столицу и меня вместе с ним, иначе я бы с удовольствием вам помогла. Вы как смотрите на прогулку до столицы? В целом неплохо. В глазах князя зажглась надежда. — Простите, а вы светлая ведунья Марьяна? — представилась, как полагается. — Марьяна? А дальше? Просто Марьяна? Князь кивнул, принимая мои правила. — И чем же можно пособить моей беде? — спросил он. — Расскажу. Если убедите Итына не держать нас под замком и со всеми почестями, доставить в столичную школу светлой магии, а еще вернуть вещи, которые он у меня забрал. — Я все сделаю, — засуетился Слав. — Прямо сейчас пойду и... Запнулся ногой о ковер, едва не разбил нос, а потом с величайшим трудом все-таки вывалился за дверь. — Жестоко шутить над чужими бедами, Марьяша, — сказал Ромашка. — Ты ведь не поможешь ему. — Помогу. У меня рецепт одной настоечки есть, но ингредиентов все равно нет, так что надо в школу. И обещаю, за месяц женю беднягу, а там он к супруге привыкнет и стесняться перестанет. А что собой представляют его сестры? О! -о, -о" Ромашка закатил глаза. Это великое зло. Хотя там и матушка отличилась. Очень грозная и гордая женщина. Сына гоняла за малейший проступок. Старшая Тамарина, женщина властная и строгая. Старше Слава на пятнадцать лет. Проблема Велеславия в том, что затюкали они его. Единственный мальчишка в семье. Отец умер едва Славу три года исполнилось. Сестры воспитывали, как считали нужным, а каждая считала по-разному. Я, когда у них был, мечтал о том, чтобы поскорее уехать. Но сам Слав парень неплохой, добрый, честный поэтому его будущей жене повезет. Значит, надо помочь Славу с супругой. Что ж, если он отвезет меня в столицу с комфортом, я ему столько студенток и недавних выпускниц на смотрины приведу. У меня однокурсница была Тихвина, замечательная девушка. Глаза в пол, ресницы пушистые, умница. Но внутри там, как в хорошей поговорке, чертинята водятся так, что не заскучают. А не понравится Тихвина и другие подружки имеются. — О чем ты задумалась с таким выражением лица? — с улыбкой спросил Ромашка. — О превратностях женской судьбы, — ответила я. — Давай спать. Устала я. — Согласен. — Отвернись. Ромашка пробормотал что-то по поводу не вовремя проснувшейся стыдливости, а я сняла платье и завернулась покрывало. В комнате тепло, не замерзнет. Казалось, уснула, стоило ромашке погасить светильник. А проснулась и поняла, что вовсю обнимаюсь с мирно спящим ромашкой. Закинула на него ногу, прижала рукой и чувствую себя прекрасно. Он, судя по тому, что не проснулся, тоже. Осторожненько отползла на край кровати. Дожилась Марьяна, докатилась. Отвернулась на другой бок и постаралась уснуть снова. Но без ромашки было холодно. А у меня покрывало? Значит, и ему холодно без меня. Судя по всему, да потому что не прошло и десяти минут, как уже ромаш перекатился на мою сторону, пригрелся рядышком и засопел громче. Ну и пусть. Проснулась я одна. Из уборной слышался плеск воды, а за дверью чьи-то шаги. В двери предупредительно постучали. — Я не одета, — ответила громко, — и не умыта, и не чесана. Мне все равно, — раздался голос Златовласки, и дверь распахнулась. Я завизжала и натянула покрывало на уши. Из уборной вынесся ромашка, весь в пене, завернувшись в полотенце, и огрел Златовласку ковшиком, хорошим таким, железным. Уверена, только пышная шевелюра не дала стражу тут же отправиться навстречу с богами. У вас все в порядке! заглянул в двери дежуривший стражник. Я снова завизжала, а Ромашка нет, не пустил в дело ковшик, а закрыл дверь перед носом стража. Все нормально. Дама переодевается, ответил некроман через ослон. А я порадовалась, что златовласка удачно так упал, его из-за двери не видно. Иди, смывай, пену, вздохнула я. Мы с Али по Кстати, что-то Али не видно и не слышно. Ладно, когда посторонний рядом, но он и вечером не появился. И вот уже утро, от приятеля ни слуху, ни духу. Но проблемы с Али решим позднее. Пока же наша главная проблема изображала спящую книжную из старинной сказки. И уснула она на три сотни лет. Златовласка, правда, начал подавать признаки жизни, а в дверях ванны Появился уже одетый Ромашка. «Твоя очередь!» Он указал на дверь, и я поторопилась скрыться, искренне надеясь, что мальчики не поубивают друг друга до моего возвращения. А вернувшись, застала картину, которую без сомнения можно было назвать идиллической. Златовласка сидел в кресле, подпирая рукой многострадальную голову, Ромашка возлежал на кровати и с ухмылочкой глядел на поверженного врага. «Общайтесь!» — спросила я. — Ну, общайтесь. Кстати, а вещи мои где? Ромашка указал на сумку, заброшенную в угол, и сказал чуть обиженно. — Только еды там уже нет. Сожрали, видимо. — Выбросили, — ответил угрюмо Златовласка. «Что — Что? Некромант едва на кровати не подскочил. — Выбросили еду? Вы с ума сошли? Да я вас... Тише! Остановила я справедливый бунт моего друга. «Думаю, Злат Итен хотел сказать нам что-то важное. Правда, Итен?» «Да! Через час мы выдвигаемся в столицу!» Так зло ответил тот. «Где ты, ведьма, снимешь свое заклинание?» «Если будешь хорошо себя вести, я постараюсь», — пообещала ему. «А если плохо, щеголять тебе буйной растительностью до скончания лет!» «И не ведьма, а ведунья, светлая, и дипломированная, между прочим. — Забрать бы твой диплом и сжечь, — ответил Златовласка, — а я обиделась. — Это же надо. Он мой диплом сжечь будет, гад пупырчатый. Наградить его чесоткой, что ли? — Марьяж, пожалей человека, он и так болен, — подал голос Ромашка. — Чего меня жалеть-то? — искоса взглянул на него Итан. По глазам Марьяны вижу, что сейчас вдобавок к шевелюре она наградит тебя недержанием. Представляешь, как будут волосы за все окрестные кусты по дороге цепляться? Златовласка снова ринулся в бой. Но я перехватила его на лету и миролюбиво сказала. «Извините, господин Хардинский, но если вы хотите, чтобы мы отправились в столицу, попрошу вести себя так, как подобает стражу, а не обиженному мальчишке». — А еще дать мне позавтракать и переодеться. Мое платье вчера вашими стараниями запылилось. Итан покраснел до корней волос и поторопился исчезнуть. А я довольно потянулась, как кошка, достала из сумки юбку, кофту и снова удалилась в уборную. Уже там высушила волосы заклинанием, переоделась в чистое. А в комнате ждал завтрак и довольный князь Велиславий. Он прямо-таки лучился счастьем. — У тебя случилось что-то хорошее? — спросила я, присаживаясь за стол и составляя компанию ромашки. — Да, — кивнул Слав, немного отодвигаясь от злой и страшной меня. — Я все-таки еду с вами в столицу. Из моих сестриц сопровождать меня будет только одна. Не теряю надежды выдать ее замуж. — Действительно неплохая новость, — согласилась с ним. — А как поедем? «Верхом?» «Ага», — порадовал князь. «Я надеялась на карету или какой-нибудь экипаж. Но лучше враг хорошего, да?» — одна из любимых пословиц моего отца. «Ты не рада?» — сразу заметил Слав. «Не очень люблю верховую езду. На самом деле верховую езду я любила, но только на небольшие расстояния, а не через все княжество до соседнего и там уже до столицы. Это сколько же дней в пути!» Пять, не меньше. С другой стороны, пешком быть топали недели две-три. Так что хватит жаловаться, Марьяна. Радуйся, что побережешь ноги. Экипаж нас сильно замедлит, огорчился Слав. Но если не надо, замахала я руками. Поеду на чем есть, правда, Ромашка? Ромаш задумчиво кивнул, кромсая ножом и вилкой пышный омлет с кусочками колбаски. Когда речь шла о еде, мой друг становился излишне задумчивым и сосредоточенным. «Выезжаем через полчаса», — порадовал Слав и умчался собираться. «Хотя за него и так прислуга все соберет». «Он всегда такой шумный?» — спросила я. «Когда вдали от девушек, да», — кивнул Ромашка. «Кстати, ты заметила? Он перестал воспринимать тебя как девушку, не в обиду будет сказано». «И как кого он теперь меня воспринимает?» — поинтересовалась я у цветочка. «Как друга. Ладно, давай завтракать быстрее, а то до вечера, небось, останемся голодными». В словах Ромашки был резон, поэтому я заживала быстрее. И правильно сделала, потому что Златовласка ждать не пожелал. Он появился раньше положенного срока, грозно зыркнул на нас и приказал следовать за ним так и подмывала спросить, не болит ли головушка. Но я решила не наносить несчастному еще одну травму, на этот раз психологическую, и промолчала. Снаружи нас порадовала прекрасная погода. Ночью, видимо, прошел дождь, и цветы благоухали, как никогда. Теперь я была даже рада возможности проехаться в седле. Еще и лошадку мне дали красивую, серую в яблоках, озорную. Ромашки подвели пегого коня, а у Слава конь был, как и у Златовласки, белым. Вот только Иттен зацепился волосами за седло и едва не свалился с бедного животного раньше, чем на него забрался. «Помочь?» — спросила я, указывая на шевелюру. «Да иди ты, ведьма!» — вызверился он. «Ах, ведьма!» Я надулась, забралась на лошадку по имени Звездочка и больше не оглядывалась на негодяя. А еще несколько минут спустя мы двинулись в путь.